Глава 8. Бумага недоступна. Я всеми силами цеплялась ногами за спину Ральфа, пока в конце концов перед глазами не предстали ворота внешней стены, которая защищала город. Оказавшись вблизи, я убедилась, что она действительно высокая. Она была примерно такой же высокой, как трёхэтажное японское здание, и была довольно толстой. Я знала, что на северной, восточной, южной и западной сторонах внешних стен находились ворота, и что у каждых из них несли службу солдаты, проверяя тех, кто проходит внутрь. Когда мы подошли к южным воротам, то увидели нескольких солдат. Одним из них должен был быть мой папа. Я бы не смогла сказать, кто именно, однако у Тули как-то получилось. Она прижала завернутый предмет к груди и побежала к нему, махая рукой. «Папа, ты кое-что забыл, тебе ведь это нужно, правда?» Папа удивленно моргнул, когда Тули с яркой улыбкой вручила ему сверток. «Ах, как мило, Тули...» Ты слишком милая. Я даже забыла всё, что меня до этого беспокоило, а именно, как избежать маминого гнева на папу за то, что он забыл ту вещь, которую она так старалась найти. Да, мне это нужно. Спасибо. Подожди, ты оставила Майя на дну? Нет, я взяла её с собой. Видишь, Ральф несёт её на спине. Папа, в глазах которого читалась неловкость от того, что он не заметил меня, положил руку на голову Ральфа. Ральф, спасибо, что донёс её. Мы в любом случае направлялись в лес, ответил Ральф. Ральф опустил меня на землю немного раздражённый тем, как папа трепал его волосы. Затем он забрал свои вещи у Фея и Луца. «Спасибо, Ральф! Вам тоже, Луц, фей!» Мы проводили отправляющихся в лес Ральфа и остальных через ворота, после чего Туля и меня отвели в комнату ожидания во внутренних воротах. Стена была достаточно широкой, чтобы разместить в ней комнату 3 на 4 метра. Эта комната была не такой большой, так что, похоже, она служила и комнатой ожидания, и комнатой для ночного дежурства. Комната ожидания была очень просто обставлена. Стол, парочка стульев и шкаф. Я огляделась вокруг, чувствуя себя туристом в чужой стране, и вскоре... Один из подчинённых папы принёс нам чашки с водой. Как вижу, вы хорошо воспитали своих дочерей. Требовалось около 20 минут, чтобы такому ребёнку как Туле дойти от дома до ворот, поэтому я была признательна за воду. Я осушила деревянную чашку и облегчённо вздохнула. Было вкусно. Наконец-то мои бедные ножки могут отдохнуть. Тебе и дворе пришлось много ходить самостоятельно, сказала Тули поджав губки, от чего все остальные разразились смехом. Я была с этим категорически не согласна, но так как все видели, как Ральф нёс меня, ничего не могла я ответить. Когда я выпила вторую чашку воды, в комнату вошёл солдат. Он достал из шкафа предмет, похожий на ящик с инструментами, и немедленно ушёл. Атмосфера была напряжённой, и я нахмурилась. «Папа, там что-то случилось?» «Вероятно, а у ворот кто-то нуждается в особом внимании, не о чем беспокоиться». Папа отмахнулся, но из-за спешки солдата я немного заволновалась. «Всё ли? Будет хорошо. Я к тому, что тот солдат, охраняющий ворота, похоже, спешил. Проблем точно не возникнет». В противоположность мне, Тули в замешательстве наклонила голову, не выглядя обеспокоенной. «А кому нужно уделить особое внимание? Я видела их раньше?» Несмотря на то, что Тули часто проходила через ворота, она не могла сразу представить себе кого-то, кто заставил бы стражника так торопиться. Папа потер щетину, подыскивая нужные слова. «Подумай о ком-то подозрительно выглядящем, который, возможно, является преступником. Ну или, может быть, наоборот, и это дворянин, о котором мы должны сообщить герцогу Эренфеста, прежде чем впускать». «Ничего себе!» Исте он говорил о людях, выглядящих как преступники, то это значит, что они делают вывод о человеке только по внешности. Хотя, судя по тому, как всё устроено, мало вероятно, что здесь доступен какой-либо способ передачи информации. Поэтому у них нет другого выбора, кроме как останавливать каждого подозрительного человека. Мы держим их в отдельной комнате, пока начальство решает, пропускать их или нет. Ох, так вот почему у ворот так много залов ожидания. Я поняла. Уверена, что комнаты ожидания для дворян и комнаты ожидания для подозрительно выглядящих людей совершенно разные и по размеру. у пап остановке. Мои мысли были прерваны после того, как молодой солдат с каштановыми волосами и нежными спокойными карими глазами вернулся, неся коробку и что-то сворачивая в трубку. В выражении его лица отсутствовало чувство беспокойства. Похоже, папа был прав. видимо, ничего серьёзного. Солдат, удерживая коробку и свёрток левой рукой, встал перед папой и дважды постучал правым кулаком по левой стороне груди. Папа встал и повторил тот же самый постойкивающий жест. Так, вероятно, принято отдавать честь в этом мире. Докладывай, Отто. Папа говорил с таким выражением на лице, которое я никогда не видела дома. Обычно он выглядел таким ленивым и расслабленным, что происходящее сейчас было настоящим преображением. Честно говоря, он выглядел довольно круто. «Граф Ровенвальд запрашивает проход. Его печать?» «Проверено и подтверждено, сэр. Хорошо, пропустите его». Отто вновь отсалютовал, прежде чем сесть в кресло напротив нас. Он поставил деревянную коробку прямо на стол перед собой, а потом обеими руками вытащил какую-то вещь. Она не была гладкой, как бумага, и не пахла так же, но сразу привлекла мое внимание. «Пергамент?» – удивилась я. Я не знала наверняка, действительно ли это был пергамент, но определённо был похож на бумагу из кожи животных. Я привыкла к бумаге, сделанной из растений, но раньше бумага часто была просто высушенной шкурой животного и называлась пергаментом. Я не могу прочитать, что там написано, но эти слова составлены из букв местного алфавита. Пока я смотрела на пергамент широко открытыми глазами, Отто достал бутылку с чернилами и тростниковое перо из ящика с инструментами и начал что-то писать на пергаменте. А, буквы. Кто это? Кто знает, как писать на ходе то прямо передо мной. Он первый культурный человек, которого я встретила в этом мире. Я определённо хочу, чтобы он научил меня письменности этого мира. Папа взя рошил мои волосы и спросил, что случилось. В то время, пока я наблюдала за движущимися руками Отта. Я посмотрела на него и указала на то, что считала пергаментом. Я должна была узнать, как называется бумага на языке этого мира, если я хотела о ней поговорить. Папа, папа, а что это? О, это пергамент, бумага из кожи левячей кожи. А это чёрное вещество? А, это чернила. А вот это первое. Как я и думала, я нашла бумагу и чернила. С их помощью я без проблем смогу сделать книги. Сдерживая желание прыгать от радости, я сжала руки перед грудью и посмотрела на папу. "Папочка, а могу ли я получить их?" спросила я с мольбой в глазах. "Нет, это не игрушка для детей". Моё мощнейшее попрошайничество, излучающее всю мою детскую миловидность, было мгновенно отклонено. Конечно, я была не такой девушкой, которая сразу бы сдалась, не сказав и слова. Когда я была у рана, люди говорили, что я самый упрямый и на вечего человека, которого они когда-либо встречали. Пришло время показать папе, насколько я несгибаем, когда дело доходит до книг. Я просто хочу писать. Я хочу бумагу и чернила. Ну, пожалуйста. Нет, без шансов. Маин, ты ведь даже не знаешь буквы. И правда. Бумага и чернила были бесполезны для кого-то неграмотного. Именно поэтому заявление папы стало для меня идеальным шансом. Тогда научи меня. Я хочу учиться. Ты дашь мне бумагу и чернила, если я научусь. Если его юный наряд подчинённый мог писать, то и папа точно мог. Он ведь был их командиром. Никогда бы не подумала, что кто-то умеющий писать может жить в доме без единого листка бумаги. Но я рада, что ошиблась. Если папа научит меня читать и писать, тогда чтение книг этого мира больше не будет недостижимой мечтой. Когда я одарила его счастливой улыбкой, чувствуя, как сделала гигантский прыжок, потому что я хотела больше всего на свете, до меня донёсся смешок. Я повернулась к источнику и увидела, что Отто, который слушал нас, пока что-то записывал, весело посмеялся. <смех> Он сказал: "А научишь меня? Командир, вы ведь едва умеете писать, не так ли?" В тот момент, когда я услышала эти слова, я почувствовала, как надежда рушится. Моя улыбка застыла, словно на меня вылили ведро холодной воды. "Что? Папа, ты не умеешь писать?" "Ну, немного я всё же умею читать и писать. Я всё-таки работник Я работаю с бумагами, поэтому мне надо уметь читать, но не более того, что встречается по работе. Достаточно и того, чтобы я мог на слух записывать имена людей, приехавших издалека. Я смотрела на папу разочарованным взглядом, пока он направдовался с сугривым выражением лица. С точки зрения моего родного мира, он вроде как знал алфавит и мог записать имена своих друзей, так? Поскольку Отта сказал Е2, он вероятно как первоклассник, который может ошибиться даже в именах. Эй, ты не должна смотреть так на отца, слегка отчитал меня Отта с несколько обеспокоенным выражением лица. Отта, виновник того, что моё уважение к папе сначала взлетело вверх, а потом резко обрушилось, словно пытаясь прикрыть папу, начал объяснять, какую работу выполняют солдаты. Солдаты работают бы охранять мир в городе, но когда дело доходит до важных сделок с участием дворян, то этим занимаются рыцари, которые и заботятся о документах. Просто разговорного отчёта достаточно для менее важных инцидентов. Поэтому его работа редко включает чтение письмов. Просто иметь возможность писать имена более чем достаточно. Папа с гордостью ưпёт грудь. Его настроение улучшилось после разъяснения отта, но мой ледяной взгляд пронзил его на удивление глубоко. У сельских жителей ещё хуже. Обычно только деревенские старосты умеют читать, поэтому можно считать твоего папу удивительным. А, я поняла, мой папа удивительный. Итак, я хочу бумагу и чернила. Пожалуйста, папочка, ты можешь дать мне их? Если он является таким уж удивительным, то он должен доказать это, отдав своей милой дочурке листов 100 бумаги. Но папа почему-то отступил, поражённый моей просьбой. Да кто вообще спустит заработок за месяц ради листка бумаги для своего ребёнка? Подождите, что? Месячный заработок? Пергамент что, действительно настолько дорогой? Теперь я понимала, почему он не решался дать мне несколько листочков. Это также объясняло, почему В нашем доме не было бумаги, и я не могла найти книжные магазины. Пергамент был слишком дорогой для простых людей. Моя семья едва наскребала на жизнь, и не было никакого способа, чтобы они потратили свой драгоценный заработок на бумагу для создания книг. Я была подавлена и опустила плечи. А вот так взъерошил мне волосы. Во-первых, я не думаю, что есть какие-то магазины, которые продают пергамент простым людям. Бумага используется дворянами, чиновниками и богатыми торговцами, имеющими связи с дворянами. Если ты просто хочешь выучить буквы, почему бы тебе не использовать грифельную дощечку? Я могу дать тебе ту, которой когда-то пользовался. Правда? Я буду рада взять её. Я немедленно кивнула, и он любезно пообещал отдать мне свою старую дощечку. И пока я была здесь, я решила подсуетиться, чтобы он ещё и научил меня местные письма. Спасибо, дядя Отто. Прошу, можете научить меня писать, пожалуйста. Пока я широко улыбалась, папа смотрел на меня и на Отто с довольно жалким выражением лица, но я сделала вид, что не заметила. Я была очень взволнована возможностью изучить буквы и завладеть дощечкой, но то, что я действительно хотела, так это книгу или хотя бы бумагу для её изготовления. В конце концов, вы не можете хранить информацию на грифельной дощечке. На ней пишут, а затем стирают, как с классной доски. Она отлично подходит для практики письма, но не подходит для книги. Тем не менее, Тот факт, что магазины не продавали бумагу простым людям, был совершенно неожиданным. Как я могу делать книги без бумаги? Или другими словами, что мне нужно сделать, если я не могу получить бумагу? Остаётся только один ответ. Мне нужно сделать её самой. Да. Дорога к книгам слишком долгая.